Глава 13. В спальню Антонина влетела и чувствовала еще себя при этом так, словно ее вот-вот мог хватить удар. Но сердце и в висках стучало не от того, что мчалось сюда без оглядки. Такое возбуждение возникло от очень скверной догадки. «Та девчонка! Она пропала!» Тони успела прочитать несколько коротких строк под фотографией. Говорилось всего лишь, как всегда, при подобных случаях, то есть человек утром вышел из дома, а в итоге ни вечером, ни на следующий день не вернулся к родным. Это было несколько дней назад и точно после их разговора в ресторане. «Вот оно!» – прошептала Тоня. И как без сил опустилась на кровать. «Она меня пыталась о чем-то предупредить, а в итоге...» «Неужели? Это что же? Все так серьезно на самом деле?» От воспоминаний того вечера ее отвлекли шаги в коридоре. Это точно был Владимир. Вот у кого хватило выдержки, поднимался по лестнице и шел к ее двери быстро, но без спешки. И вполне уверенно. Подошел, постучал разок и сразу же дернул дверь. «Тоня, открой! Слышишь? Надо поговорить, открой же!» Мне непонятно, что произошло. Не играйся так со мной. Ты не ребенок, а я и подавно не мальчик. Объясни, что вызвало такую резкую смену настроения. Открывай дверь, говорю». Он еще несколько раз дернул за дверную ручку. У Антонины от этого разлетелись в голове мысли, как от взрыва разметала. «Не собрать». Но впускать Владимира в комнату не собиралась. Вот он и вынужден был уйти. Но и тогда осмыслить произошедшее не получалось. Вспомнила только, что тот злополучный вечер мужчина на некоторое время из коттеджа уезжал. Вполне мог побывать в городе. А там? И надо же! Она-то думала, что вспылил из-за ее поведения. Но что же было на самом деле? Возможно ли что увидел девчонку и... Неужели все так серьезно? Вот так взять и убрать человека? Как же так? И что, своими руками? Или иметь сообщников? Она хмурилась еще от того, что вспомнила, как Владимир только сегодня сказал, что у него полно проблем. Но не совсем правда так. Он произнес, что же мне делать с тобой? Ведь у меня и так столько проблем». И тогда она поняла эти слова по-своему, а вот теперь ей открылся иной смысл. Что он задумал? Зачем я ему понадобилась? Если имеет финансовые проблемы, то с моей помощью решить их моментально не сможет. Да, дед сделает щедрый подарок на свадьбу, но наследство ждать – это же… И тут… Голову прошила новая догадка. «Не дай бог! Нет! Неужели все может так далеко зайти?» Она терла виски, но чувствовала, что паника никак не отступала. И тут в дверь постучали снова. За своими метаниями нисколько не разобрала, кто это мог быть. Оказалось, тот, о ком теперь думала с таким напряжением. «Антонина, мне твоя мама дала ключ». Открой лучше сама. Молчишь? Время тянешь? Это все зря. Нам обязательно надо поговорить. Я настаиваю. Эй, Тоня, не собираешься мне и минуты уделить? Ну, знай, что тогда я вхожу. В замке действительно провернулся ключ. Вот вам и мама Лиза. Почему она это делала? Неужели не чувствовала никакого подвоха? Вот вам и ушлая интригантка. И где же ее интуиция, что ставят не на того? Тож, мужчина вошел, не спеша прикрыл дверь, а потом подошел к кровати, на которой она сидела, и уперся руками в спинку. Что случилось? Ты там внизу как-то резко побледнела? У меня голова заболела, выпалила, и сама же расслышала, как надуманно прозвучала фраза. «Не обманывай», – покачал он головой. «Я же вижу, какая перемена в тебе произошла. И так неожиданно. Ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Молчишь?» «Нет, ну детство, ей-богу!» Он дернулся в ее сторону, но, заметив напряжение, остановился. «Это я тебя напугал, что ли?» «Поверь, не хотел. И вот всего десять минут назад...» «Это ничего не значит!» вскочила она на ноги. «И ни о чем говорить с матерью не надо! Ты понял меня?» «Нет», – ответил он, ей спокойно, хоть и хмурился при этом. «Не понял? Тебя как подменили, совсем другая стала за несколько минут. Это что, психоз перед принятием судьбоносного решения?» «Да, я собирался ответить твоей матери и моему отцу согласием. Но ведь и ты не была против связать со мной свою судьбу, разве нет? Язык тела выдал тебя, милая, с головой. «Поверь, я читать его умею. Ты была в моих руках как расплавленный. Что ты сейчас сказал?» Сделала на шаг к нему и заглянула в глаза. «Я не ослышалась? Ты с чем-то там решил согласиться? Поясни, пожалуйста». «А что непонятного? Родители строят планы на наш счет. То есть ты и я?» «Вообще-то мне предложили выбор», – сложил он руки на груди. «Врёшь! Зачем мне это? И можешь говорить, что хочешь, но я убедился несколько минут назад, что ты не прочь поменять одного жениха на другого». «Вот оно что! Они предложили, а я договаривать не стала. И тут у неё зазвонил телефон». Отвернулась к окну, чтобы ответить, потому что очень нуждалась в паузе. Оказалось, звонил Антон. Начал что-то там балагурить, но она его прервала. «Ты где? Рядом, говоришь? А подхвати-ка меня у ворот». «Вот как, кстати». Друг детства, когда подвез Леру, не сразу уехал из коттеджного поселка. «Отлично!» Тони схватила сумочку и метнулась к двери. «Куда?» перегородил проход Владимир. «На ночь глядя? И с кем?» «А тебя это не касается. Пусти!» Вырваться получилось, так как не очень-то он и держал. Дальше сбежала по лестнице, чуть не перепрыгивая через ступеньку. «Энтони!» окликнула из гостиной мать. «Что случилось? Куда ты несешься, шальная? Все, мам, все, я съезжаю к деду. Вещи завтра заберу». У ворот уже поджидал Антон. Он курил, стоя рядом со своей машиной. А как Тоня подошла, открыл для нее переднюю пассажирскую дверь. Что произошло? Отбросил в сторону окурок. Как-то бледновато выглядишь? Отвези меня к деду с бабушкой, а не в городе. Сможешь? Не вопрос. А ты ничего мне объяснить не хочешь? Из-за чего переполошилась на ночь глядя? Потом, Антоха. А еще у меня к тебе вопрос. В вашей газете напечатали объявление. Пропала девушка. Обычное дело, пожал он плечами, уже выезжая из коттеджного поселка и выруливая на трассу до города. В смысле, их часто там печатают? А что, та девчонка, знакомая тебе? Так вышло, что я ее знаю. Или знала. Как правильнее. Скажи, были случаи, что те люди, о ком пишут в той рубрике, находились? Думаешь, я знаю? Эй! «А все так серьезно? Тонь, у тебя сейчас такое лицо. Не реви, ладно? Успокойся и дыши глубже. От себя обещаю, что завтра все узнаю. Тебя кто конкретно интересует?» «Молодая девушка. Она одна там, среди пары старичков. Тоха, узнай все-все подробности, ладно?» Дед с бабулей встретили внучку на пороге городской квартиры. Если и удивились ее неожиданному приезду, то вида не показали. Один только раз за чаем Антонина засекла их обмен взглядами между собой. Но он был скорее радостным. Вот и она потом за теми посиделками на просторной кухне немного успокоилась. А когда уже ложилась спать, то все произошедшее начало представляться не таким и страшным. А может ничего и не случилось? Вдруг вышла ошибка? Или уже завтра эта чудная особа найдется? Может такое быть? Почему нет? Мало ли, отчего не пришла вовремя домой. Мне же еще тогда в ресторане она показалась не от мира сего. И это мягко сказано. Но ничего. Завтра Антошка все про нее разузнает. Не могут люди совсем-то пропадать. Где-нибудь да объявятся. Но... Лучше бы у подружки оказалось, тогда бы я с ней встретилась, прижала и все-все выяснила, что за мужчина, какие у него проблемы, чем мне может угрожать. В конце концов попрошу матери помощи, зря что ли, штат охраны держат и вообще по ее милости в эту историю попала, кажется. Но как себя не уговаривала, а заснуть той ночью не получалось, а еще мысли постоянно возвращались. К владимиру и подметила странность переполошилась убежала максимально увеличила между собой и им расстояние но думать о нем как а о... язык не поворачивается сказать слово убийца или даже просто вредитель и почему-то сначала вспомнились его объятия а потом уже предсказания пропавшей блондинки что связываться с ним значит попасть в большую беду Вот и вертелась в постели почти до утра. А потом ее разбудил звонок мобильного. Антонина разлепила глаза и сначала не поняла, где она находилась. Потом уже все вспомнила и тихо застонала. Когда же взглянула на экран телефона, застонала еще раз. Звонил Владимир, и внутри начались метания. Отвечать, не отвечать. Но решила страусу не уподобляться, тем более, что в тот момент была вполне защищена от всех бед под крышей дедовой квартиры. «Звоню узнать, как ты себя чувствуешь сегодня». Вот так, без предисловий, заявил он ей. «Нервишки улеглись? Это хорошо, потому что бывший жених объявился. Весь из себя гладкий и такой сладкий, что есть его не хочется. А это из-за необычайной приторности». Разве не понятно? Почему бывший? Потому что я успел тебя изучить, Тошка, и если бы ваши отношения оставались в силе, ты бы не позволила мне вчера к тебе прикасаться. Особенно так, как я это делал. И не говори сейчас ничего. Возможно, я форсировал события. Тогда прости, черт его знает. Никогда еще не был в подобной ситуации. Глупо как-то все получается, но я дам тебе время. Нам время. Немного. Несколько дней, думаю, хватит. Про себя-то я уже все понял, только навязываться не привык. А ты решай. Но не затягивай. Как что? Станешь моей женщиной или нет? Я и вчера сказал, и сегодня, повторю. Согласен взять тебя себе в жены. Могу сегодня. А если тебе надо время, чтобы подумать, хоть через месяц, хоть через год. Но жить станем вместе сразу. Я не какой-то там. Как твоего бывшего зовут? Вот, я сразу буду нести за тебя и наше отношение ответственность. Да, только так. Как говорил, не мальчик уже. Она его слушала, вставляя отдельные совсем короткие реплики, а потом не удержалась и спросила в лоб. «Володь, скажи честно, зачем я тебе понадобилась?» Какой у тебя во мне интерес? Дедово наследство? Так я не скоро его еще получу, надеюсь. Лет этак... В общем, дай бог дедуле здоровья. А если его капиталы и имущества раньше на меня упадут, то вот клянусь, ты из них, да и никто ничего не получит. Ты это понял? М -м -м, как все запущено! А тебе не кажется, что это не телефонный разговор? Встречаться с тобой я еще не готова. А с кем готова? С Николаем? Он, кстати, скоро под твои очи явится. Адрес теперь знает. Поплутает немного, возможно, по незнакомому городу. И подъедет. Это понятно. Но ты тему не переводи. Я спросила тебя, какую цель преследуешь. Так настойчиво заявляя о готовности заключить со мной брак. Если не обещанное, приданное, то что? Мать что-то пообещала? Так у нее не настолько велики накопления, как может показаться. А, поняла. Ты же говорил, что и твой отец тоже имеет интерес в этой истории. Чем-то прижал тебя? Ты себя слышишь, Антонина? Что за бред несешь? Потом она поняла, что точно начал сердиться. Тебя послушать так меня купили, что ли? Никогда не продавался, к твоему сведению. Или припугнули, но ты договорилась. Или это что же выходит? Я падок на чужое добро, а ты ничего с собой не представляешь? Так что ли? А давай-ка, милая, встретимся и спокойно поговорим, и все выясним. А так нельзя? Почему настаиваешь на личной встрече? Это же понятно. Разве нет? Вопрос о нашей совместной жизни. Вот и надо решать его со всей серьезностью. Назначай время и место, Тоша. Мне без разницы, приеду, куда скажешь. Но прошу помнить, что я занятой человек. И сюда явился, потому что отец слег. А тут они со своим предложением и вы с Валерией. Ага, предложение все же было. Я и не отрицал. Но не в такой же форме, как заявила ты. Обычное было дело. Что-то вроде «у нас товар, а у вас купец». «Так что, встречаемся?» «Выманиваешь меня?» Одну женщину загубил, теперь до меня хочешь добраться?» «А сейчас ты о чем?» По тону вроде бы действительно был сбит с толку. Кого имеешь в виду? Галину?» «Или Ольга не идет у тебя из головы после того подслушанного телефонного разговора?» Я про блондинку, что была в клинике, а потом в ресторане. Не понял тебя совершенно. Как что так не понял? Вот когда объяснишь мне, куда-то особо делась, тогда... Ты в себе, Антонина? Что-то неладно с твоей головой? Определенно. Ну да ничего, я тебя вылечу. Говори, где и во сколько встречаемся. Извини, но говорить долей не могу. В дверь звонят. А. -а, -а. Николай явился. «Сладкий наш, Тошка, не будь дурочкой, не подпускай его больше к себе, ты меня слышишь?» Она слышала, но нажала отбой, ничего не ответив, и поспешила в прихожую. Шла и снова думала о Владимире. Почему о нем? Кто мог сказать? Ей бы настраиваться на встречу с Николаем было самое время, а она и даже не хмурилась при этом. И что-то непонятное, неужели удовлетворение от разговора с ним испытала? С чего бы? Совсем страх потеряла, оказавшись под защитой дедушки. Он, кстати, тоже появился в прихожей, следом за ней. Ты кого-то ждешь, Тоша? К нам с бабушкой в это время никто не приходит. А за дверью оказался Антон. Как-то затем разговором и забыла, что просила его добыть для себя сведения о пропавшей девушке. «Привет, ты уже что-то разузнал?» Так и втянула его в квартиру. «Такая шустрая, да? Нет, я только собирался ехать в редакцию. Хочешь со мной?» «Очень. Ты подождешь меня пять минут? Я сегодня проспала. Дай время умыться и хлебнуть кофейку». Через час Антонина уже ознакомилась со всей информацией, которая имелась в редакции газеты фастовых на ту девушку. «Теперь знала, где жила, сколько лет, кем работала». И что интересно, служила блондиночка Оля в той самой клинике, где лежал Высоцкий-старший, медсестрой. Это было совпадение такое? Захотелось узнать, сколько она там проработала, да и услышать сослуживцев не помешало бы. Какого они были мнения о коллеге? А именно удостовериться, что не имела психического расстройства. Антош, я тебя не очень напрягу, если попрошу подкинуть к клинике. «Решила отчима проведать? Похвально. Нет, отчего же. Но потом мне надо будет заняться своими делами. Подвезу и сразу уеду. Не обидишься?» «Тогда пошли к машине». В регистратуре клиники Антонина представилась Олиной подругой. А еще сыграла полное незнание, что девушка пропала. Мол, очень надо повидаться. На минуточку. Заскочила. «Что вы говорите? А я ничего не слышала!» Боялась, что ее отошлют подальше и надолго. Но женщина в окне справа оказалась очень словоохотливой. Правда, дальше ахов и ухов дело с ней не пошло. Зато она охарактеризовала пропавшую блондинку хорошей, воспитанной девочкой и попросила спуститься вниз подружку Оли. "Ты кто такая?" хмуро ставились на Тоню карие глаза той самой подруги. "В школе, говоришь, вместе учились?" Не помню, чтобы Олька рассказывала об Антонине. Ну, и что тебе понадобилось? Э, я хотела расспросить Ольгу про ее парня. Как-то сбило Тоню с намеченного плана такое суровое начало разговора. Про Витьку, что ли? И что такой, как ты, понадобилась от прожигателя жизни? Теперь карими глазами прошлась по фигуре Антонины, облаченной в модный фирменный костюм. Не связывалась бы ты с ним, и Ольге лишний раз душу не рви. Вроде бы производишь впечатление разумной. Или настолько обеспечена, что с лишними деньгами решила расстаться? Я? Да, в смысле у меня с ним ничего и быть не может. А Ольга говорила, что у него крупные неприятности, просила помочь. Но погодите, Марина, кажется, вас зовут, сказали. Марин. Я теперь не знаю, что думать про исчезновение Ольги. А что тут? Я всегда говорила, что этот бездельник не доведет ее до добра. Вот и... Что? Затаила Тоня дыхание. А ничего, как всегда. Подбил ей глаз, наверное. Вот она и отсиживается где-то. Вот так вот? Но ведь есть объявление в газете. И что? Да у нее мать-психопатка как есть. Ольга. Несколько раз уже даже пробовала от родителей съехать, и каждый раз приходилось возвращаться из-за шума, что ее маман поднимала. Кстати, один раз уже было и объявление в газете. «Даже так?» – задумчиво проговорила Тоня. «То есть ты думаешь, что с Олей все в порядке, просто отсиживается? Возможно, синяк сводят?» «Ну да, погоди. А ты что себе придумала? Что ее похитили или грохнули?» «Сдурела? Да кому это надо? Витьку заподозрила? Этот безработный пройдоха намного способен, конечно. За деньги родную мать продаст. Вполне возможно. Кстати, не сходятся. Ольга ему деньжат постоянно подкидывает. Не станет он, поэтому ей очень уж вредить. Как и сказала, скорее всего, в очередной раз поцапались. Дело до рук дошло. То есть мне не стоит беспокоиться? Это лишнее. Так ты из-за этого притащилась? Не, успокойся. Объявится наша подружка через пару деньков. Ну, у тебя все? Больше вопросов нет? Тогда пока. Мне работать надо. Это Марина развернулась и ушла. А Антонина осталась стоять на месте. Она-то планировала еще домой к этой Оле съездить. Адрес имелся, но что-то теперь раздумала. И какие бы сведения там могла добыть, если мать девушки, по словам подруги, с головой не дружила? Только начала бы, наверное, сквернословить на этого Виктора, раз из-за него постоянно ссорилась с дочерью. Да, следователь из меня никакой. Подумала так и решила навестить отчима, раз уж оказалась рядом. Петр Михайлович в палате был один и чувствовалось, что ожидал в скором времени мать с Лерой. Встречаться с ними Антонине не хотелось, вот и решила нисколько не задерживаться. Поздороваться, справиться о самочувствии и палату покинуть под предлогом других дел. А отчим как-то сразу хватил за руку и усадил на стул рядом с кроватью. «Очень раз за вас, Антонина!» Вот такое было начало его довольно возбужденной речи. «Мне мама вчера звонила и все рассказала. Что ты засмущалась, девочка?» «Володька будет тебе отличным мужем, а уж ты и говори нечего. Ему подходишь больше, чем кто-либо». «Я эту идею вынашивал давно, сознаюсь», – весело засмеялся мужчина над своими воспоминаниями. «Ты еще вот такая махонькая была, а уже тогда подумал, что неплохо было бы. Появись между вами притяжение». «Нет, мой сын не какой-то там, но бывает упертым, это да». «Вот я его немного и того подтолкнул к ухаживаниям. Ты не обижаешься на меня за такие слова?» «Не надо. И я, и мать действовали из лучших побуждений. Елизавета считает, что ты тоже упрямится еще та. Вот и подстроила немного события под вашу встречу». «Так вы...» – покосилась девушка на больничную палату. «Нет, сердце прихватило на самом деле, чтобы его...» Я имел в виду ее затею с вашей совместной работой. Бизнес семейный подтянуть, с бумагами разобраться. Эй, не морщись. По правде, так и там проблемы действительно были эм, и немалые. Надо сознаться, что как дельцу мне до сына далеко, навалял за последнее время промахов и запустил дела из-за неважного здоровья. А мать твоя, так и сказала, что если вас лбами не столкнуть, то так и будете по разным углам разбегаться. Ничего, что я так просто изъясняюсь. А что тогда хмуришься? Смотри, как все славно получилось. Вы поженитесь. Создадите крепкую семью нам на радость. Володя и нас тогда без финансовой и прочей помощи не оставят. Ничего себе, Алера. Сестру зачем свою игру втянули? Ты так не волнуйся. И у Валерии все будет хорошо. И я и мать позаботимся, а ты Владимиру все же больше подходишь. И он действительно выбрал тебя. Рад, очень рад, что так все вышло. Да что вышло-то? Ничего же еще не решено. Не скажи. Елизавета знает, что говорит. Да и я собственного сына изучил. Если он для себя что решит, цель поставит. В общем, осенью, наверное, свадьбу сыграете, да? «Мне пора», – пустила она. «Иди, иди. И спасибо, что заглянула. От матери сбегаешь, да? Она точно сейчас должна подъехать. И не сомневайся, Энтони. Выйдя за моего сына, будешь с ним счастлива». Она вылетела от отчима в коридор с пылающими щеками. И что сейчас было? Ох, что-то в голове все перемешалось. Если отбросить родительские планы, свести их с Володей, то что же получалось? Никакой финансовой заинтересованности у Высоцкого-младшего в ней нет. И вроде бы проблем иного рода тоже. Почувствовала же сейчас, что отчим говорил и радовался за них искренне. Хотя чему радовался? Ничего же еще не было решено. Она же, считайте, отказал его сыну в развитии наметившихся было отношений. Думая обо всем этом, влетела в лифт, а потом уже шла на выход вот там, у стойки администратора, и повстречала неожиданно сестру. «Кого я вижу?» – недобро смотрела на нее Лера. «Не как сестрица. Натворила дел, порушила все, а теперь сама же и мечется», – сузила та глаза. «Как это на тебя похоже, Энтони?» «Ты по жизни разрушительница, ведь просила же. А теперь что? Ни себе, ни мне. Что так смотришь?» «Очнись, несчастный, уехал из города, Владимир! Твоих рук дело, да?» «Можешь не отвечать. Я и так знаю!»